Глава шестая. Опять много нового. Я никогда ничего не понимал в векселях. Самого этого слова уже не было, когда я начал учиться. Что такое заемное письмо? Что такое передаточная надпись? Что такое полис? Не полюс, это все знают, а именно полис. Что такое дисконт? Не дисконт, а дисконт. Когда эти слова попадались мне в книгах, я почему-то всегда вспоминал энское присутствие, железные скамейки в полутемном высоком коридоре, невидимого чиновника за барьером, которому униженно кланялась моя мать. Это была прежняя, давно забытая жизнь, и она вновь постепенно оживала передо мной, когда Вышемирский рассказывал мне историю своего несчастья. Мы сидели в маленькой комнате с подвальным окном, в котором все время была видна метла и ноги, наверное, стоял дворник. ***В этой комнате все было старое, стулья с перевязанными ножками, обеденный стол, на который я поставил локоть и сейчас же снял, потому что крайняя доска только и мечтала обвалиться. ***Везде была грязная обивочная материя, на окне вместо занавески, на диване поверх рваной обивки, и этой же материи было прикрыто висевшее на стене платье. Новыми в комнате были только какие-то дощечки, катушки, мотки-проволоки, с которыми возился в углу за своим столом сын вышемирского мальчик лет двенадцати, круглолицый и загорелый. И сам этот мальчик был совершенно новый и бесконечно далек от того мира, который я смутно вспоминал теперь, слушая рассказ вышемирского с его дисконтами и векселями. Это был длинный путанный рассказ с бесконечными отступлениями, в которых было много вздора. Решительно все, что он делал в жизни, старик ставил себе в заслугу, потому что все это для народа, для народа. В особенности он напирал на свою службу в качестве секретаря у митрополита и сидора Он объявил, что прекрасно знает жизнь духовного сословия и даже специально изучил ее в надежде, что это пригодится народу. Разоблачить этого митрополита он был готов в любую минуту. Почему-то он ставил себе в заслугу и другую свою службу у какого-то адмирала Хеккерта. У этого адмирала был умалишённый сын, и Вышемирский возил его по ресторанам, чтобы никто не мог догадаться, что он умалишённый, потому что они скрывали это ото всех. Но вот он заговорил о Николае Антоновиче, и я развесил уши. «Я был убежден, что Николай Антонович всегда был педагогом. Типичный педагог. Ведь он и дома всегда поучал, объяснял, приводил примеры». «Ничего подобного», — злобно сморщившись, возразил вышемирский «Это на худой конец, когда ничего не осталось. У него были дела. Он играл на бирже, и у него были дела. Богатый человек, который играл на бирже и вел дела». Это была первая новость. За ней последовала вторая. Я спросил, какая же связь между экспедицией капитана Татаринова и биржевыми делами. Почему Николай Антонович взялся за нее? Это было выгодно, что ли? «Он взялся бы за нее с еще большей охотой, если бы экспедиция была на тот свет», — сказал Вашемирский. «Он на это надеялся, очень надеялся. Так и вышел». «Не понимаю». Он был влюблён в его жену. Об этом тогда много говорили. Много говорили, очень. Это были большие разговоры. Но капитан ничего не подозревал. Он был прекрасный человек, но простой. И служака, служака. Я был поражён. «В Марию Васильевну? Ещё в те годы?» «Да, да, да», — нетерпеливо повторил Вышемирский. «Тут были личные причины. Вы понимаете? Личные». Личность, личность, личные. Он был готов отдать всё своё состояние, чтобы отправить этого капитана на тот свет. И отправил. Но любовь любовью, а дело делом. Николай Антонович не отдал своего состояния. Напротив, он его удвоил. Он принял, например, гнилую одежду для экспедиции, получив от поставщика взятку. Он принял бракованный шоколад, пропахший керосином. Тоже за взятку. «Вредительство! Вредительство!» — сказал вышемирский «План! Вредительский план!» Впрочем, сам вышемирский прежде был очевидно другого мнения об этом плане, потому что он принял в нем участие и был послан Николаем Антоновичем в Архангельск, чтобы встретить там экспедицию и дополнить ее снаряжение. Вот тут-то и появилась на свет доверенность, которую Николай Антонович показывал Кораблеву. Вместе с этой доверенностью Вышемирскому были переведены деньги, векселя и деньги. И, сердито сопя носом, старик вынул из комода несколько векселей. В общем, вексель — это была расписка в получении денег с обязательством вернуть их в указанный срок. Но эта расписка писалась на государственной бумаге, очень плотной, с водяными знаками, и имела роскошный, убедительный вид. «Вышемирский объяснял мне, что эти векселя ходили вместо денег. Но это были не совсем деньги, потому что векселедатель мог вдруг объявить, что у него нет денег». Тут были возможны разные жульнические комбинации. И в одной из них Вышемирский обвинял Николая Антоныча. Он обвинял его в том, что векселя, которые Николай антонович перевел на его имя вместе с доверенностью, были безнадежные. То есть, что Николай Антонович заранее знал, что векселедатели уже разорились и ничего платить не станут. А Вышемирский этого не знал и принял векселя как деньги. Тем более, что векселедатели были разные купцы и другие почтенные по тем временам люди.